Друзья больше не заговаривали ни о том вечере, ни о препарате, ни о костре, ни о поступке Эмми. Порой случившееся напоминало Питеру сон. Он чувствовал полное бессилие и безысходность. Со временем уничтожение препарата стало восприниматься не как катастрофа, а как очередной шаг по дороге, который им с Эмми предстояло пройти вместе. Что ждет впереди, Питер не знал и не должен был знать. С самого начала миссии он просто доверился Эми. В день отъезда Питер стоял на крыце с Майклом и Тео, дожидаясь рассвета. Тео наконец сняли шины, и он начал ходить, но заметно прихрамывал и быстро уставал. Сара с Арасхолисом загружали в хамер рюкзаки со снаряжением, а Эми осталась в доме с Маус, которая решила перед отправлением покормить Калиба. Кажется, если мы когда-нибудь вновь попадём на эту ферму, она совершенно не изменится. Время здесь не властно, года проплывают мимо, как осенние листья по реке. Может, вы ещё вернётесь? проговорил Питер. Тео молчал, в очередной раз оглядывая пыльный двор и дорожки. Не знаю, Питер, не знаю, наконец отозвался он. Было бы здорово. Из дома вышли мис Маус и все собрались у Хаммера. Снова тесть, снова прощание, слёзы, объятия, пожелание счастливого пути. Сара села за руль, рядом Холис, а Тео с Маусом и Калибом устроились сзади. В грузовой отсек, помимо снаряжения, сложили папки Лейси. Передать их командующему, попросил Питер. Эми в последний раз обняла Калиба, а когда Сара завела мотор, к водительскому окну подошёл Грир. Сара, давай повторим ещё раз. От топливного склада езжайте на юг по 191-й трассе. Вы, Горис, верните на 60-ю трассу. Это и есть дорога на Розуэлл. Она приведет к самому гарнизону. Каждые 50 миль стоят укрепленные бункеры. Я пометил их на карте Холлеса, но они и так обозначены красными крестами. Не заметить сложно. Ничего особенного в бункерах нет, но самое необходимое найдете. И воду, и провизию, и горючее. Ясно? Коротко кивнула Сара. К Альбукерку не приближайтесь ни при каких обстоятельствах. Там сущая драконья логова. Колес, будьте начеку, не теряйте бдительности. Есть майор? Грир отошел, уступив место Питеру. — Ну вот, нам пора, — проговорила Сара. — Да, пора. — Пожалуйста, присматривай за Майклом. Сара всхлипнула и вытерла глаза. Ему нужно, чтобы... Чтобы за ним присматривали. Слово даю. Питер пожал руку Холису, пожелал удачи, а потом обратился к сидящим сзади: "Тео, Маус, ну что, готовы к отъезду?" "Целиком и полностью", ответил Тео. "До встречи в Кервеле, брат". Питер отступил к крыльцу, Сара включила передачу, и Хамер, развернувшись, медленно покатил по дорожке. Пятеро оставшихся Питер, Майкл, Алиша, Эми и Грир смотрели, как оседает облако пыли. Угол мотора превратился в чуть слышный рокот и, наконец, затих. «Ну, солнце высоко и опускаться не собирается», – проговорил Питер. «Это шутка», – удивился Майкл. «Угу, вроде того». Питер уже надел рюкзак и взял винтовку, когда заметил, что Эми до сих пор стоит на крыльце и смотрит на дорогу. «Эми, в чем дело?» «Все в порядке», – девочка покачала головой и улыбнулась. «Все будет в порядке». Повторила она: Сара отличный водитель. Друзья решили не тратить время на разговоры и немешкая пустились в путь. Утреннее солнце припекало вовсю. Если не возникнет проблем, они рассчитывали вернуться в Калифорнию к середине лета.